Сомерсет Моем Театр Глава первая Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза. В комнату вошла Джулия. — Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только покончу с письмами. — Я не спешу. «Просто зашла посмотреть, какие билеты послали дьянорантам. Что тут делает этот молодой человек?» С безошибочным чутьем опытной актрисы, приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла. «Это бухгалтер из конторы Лоренса и Хемфри. Он здесь уже три дня. Выглядит очень юным. Он у них в учениках по контракту».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 На них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные зофани и Деуальдом. Кресла большие и удобные. Майкл сидел в Чиппенделле. Подделка, конечно, под 18 век, но купленная в известной мебельной фирме. Его стол с тяжелыми пузатыми ножками, тоже Чиппенделль, выглядел необыкновенно солидно.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 На конвертах эмблема Майкла, кабанья голова, а под ней девиз Немом импуне лакесит» — «Никто не тронет меня безнаказанно». Желтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранной Майклом на состязаниях по гольфу среди актеров, свидетельствовали о заботливости Марджери. Джулия бросила на нее задумчивый взгляд. Несмотря на коротко остриженные, обесцвеченные перекисью волосы и густо накрашенные губы, У нее был бесполый вид, отличающий идеальную секретаршу. Она проработала с Майклом пять лет, должна была вдоль и поперек изучить его за это время. Интересно, хватило у нее ума влюбиться в него?